Дешево, быстро, и никто с тобой не заговаривает. И далеко от мест, прежде излюбленных адмиралом Фаратьером. Никаких неприятных ассоциаций. И жесткий распорядок. Если верить Ку, у Батари там есть постоянная женщина, и она почти так же страшна, как и сам сержант. Но Батари она похожа по вкусу, потому что никогда не поднимает шума. Да, что-то мне не хочется думать на эту тему. А вот Ку с выбором не повезло. Дамочка привела его просто в ужас». Батарик говорит, он заказал для него самую лучшую девочку. Какую девочку? Бабу. Но Кута надо было совсем не это. Ку все пытался завести с ней вежливую беседу и отбиться от всяческих экзотических удовольствий для присыщенных клиентов, о каких он раньше и не слыхивал. Наконец он сдался и сбежал вниз, где Батарик к тому времени уже успел хорошо нагрузиться. Обычно-то он выпивает одну рюмку и уходит. Тут у Ку, Батари и этой шлюхи случился спор из-за денег. Она утверждала, что потратила на него столько времени, сколько хватило бы на четверых клиентов, и все равно... Большинство подробностей не войдет в официальный отчет, ладно? У него так и не встало. Ку отдал ей часть затребованной суммы. Батари до сих пор ворчит, что слишком много, хотя говорить ему пока трудновато. И они оттуда убрались, но время потеряли. «Первый вопрос, приходящий в голову», — вмешался лорд Фаркосиган. «Не заказали ли нападение хозяева этого заведения?» Насколько я могу судить, нет. Как только мы нашли куз батари, я приказал оцепить район и допросить всех под фастпентой. Напугал их до того, что они в штаны наложили. Они там крутили темные делишки с муниципальными стражниками графа Фарбонна. Там и подкуп, и шантаж, кто кого не разберешь. Мы добыли массу информации по мелким преступлениям, но ни одно из них не представляет для нас ни малейшего интереса. Кстати, мне передать эти сведения, стражи? Хм... Если они не причастны к нападению, зарегистрируйте и уберите подальше. Возможно, в один прекрасный день батаре захочет туда вернуться. Они поняли, почему их допрашивают? Разумеется, нет. Я слежу за тем, чтобы мои люди работали чисто. Наше дело собирать информацию, а не распространять ее. Мои извинения, командор. Я должен был сам догадаться. Давайте дальше. Итак, Ку и батаре ушли из этого заведения примерно в час ночи, пешком и ошиблись дорогой. Батарий по этому поводу ужасно злится. Считает, что это его вина, он был слишком пьян. И он, и Куделка говорят, что заметили какое-то шевеление в темноте минут за десять до нападения. Видимо, их выслеживали до того момента, как они вышли в переулок с высокими домами по обе стороны. Тут они обнаружили, что перед ними шестеро и сзади столько же. Батарий вытащил парализатор и подстрелил троих, прежде чем на него кинулись. Этой ночью кто-то там разжился хорошим армейским парализатором. Укус с собой была только трость-клинок. Сперва они накинулись на батаре. Он уложил еще двоих, потом у него отняли парализатор. Парализовали его самого и принялись избивать, намереваясь забить до смерти. Кус перво пользовался своей тростью как дубинкой, но в этот момент сбросил ножны. Теперь он говорит, что жалеет об этом. Все завопили фор, и дела пошли действительно скверно. Он проткнул двоих, но тут кто-то разрядил в клинок электрошокер, и руку Ку свело конвульсиями. Тогда пятеро оставшихся повалили его и сломали ему обе ноги в коленях. Ку попросил меня сказать вам, что это было не так больно, как звучит по рассказу. Говорит, к тому времени многие нервные контуры были разрушены, и он почти ничего не чувствовал. Не знаю, правду ли он говорит. «Ску этого никогда не скажешь точно», — серьезно заметил Фаркосиган. Он так долго скрывал боль, что привычка это стала у него второй натурой. Дальше. «Теперь мне надо вернуться немного назад. К Ку был представлен мой человек, он последовал в караван-сарай за ними». Но, похоже, он был не очень хорошо знаком с этим районом, да и одет был неудачно. Ку заказал на этот вечер два билета на мюзикл, и еще за три часа до полуночи мы были уверены, что он туда пойдет. Итак, мой человек вошел в караван-сарай и пропал. Он доложился после первого часа, но еще через час на связь не вышел. Я об этом узнал сегодня утром. Был он убит, похищен, ограблен, изнасилован. Был ли он одной уткой, двойным агентом? Мы ничего не можем сказать, пока не найдем его или хотя бы его тело. Полчаса спустя после того, как агент не отметился, мои люди послали на место другого агента. Тот был занят поисками первого, и Ку на целых три чертовых часа остался без прикрытия, пока не заступил на смену мой ночной заместитель, который и разобрался в ситуации. К счастью, почти все это время Ку провел в борделе батарей. Мой заместитель, которого я должен особо отметить, дал полевому агенту новый приказ и поднял в воздух патруль в полной готовности». Так что, когда мой агент наткнулся на эту отвратительную сцену, он сумел моментально посадить там флайер с полудюжины крепких ребят в форме, и они положили конец веселью. История с шокером скверная, но могло обернуться и хуже. Нападавшим явно недоставало изобретательности в подходе к вопросу, каковую мог проявить в схожей ситуации, скажем, покойный адмирал Фаратьер. А может, им просто не хватило времени. «Слава богу», — пробормотал Фаркосиган. «Погибшие?» «Двое работа батари, чистый удар. Один ку, горло перерезано. А один, боюсь, на моем счету. У парня случился анафилактический шок из-за аллергической реакции на фастпенту. Мы отвезли его в имперский госпиталь, но и там его не спасли. Мне это не нравится. Сейчас делают вскрытие, чтобы выяснить, бывает аллергия природной или поставлена искусственно, как защита против допроса. А что за банда?» Судя по всему, совершенно нормальное, если этот термин вообще применим, для тамошних мест – общество взаимопомощи. Если верить словам выживших, они решили напасть на Ку, потому что тот забавно шел. Прелестно. Хотя батари прямо скажем, тоже двигался не по прямой. За мертвых не скажу, но ни один из захваченных не работает ни на кого, кроме самих себя. Я лично руководил допросами и могу в этом поклясться. Они были в шоке от того, что попали в поле зрения имперской СБ. — Что-то еще? — спросил Фаркосиган. Илиан зевнул, прикрывшись ладонью, и извинился. Ночь была долгой. Мой ночной заместитель поднял меня с постели сразу после полуночи. Хороший человек, неплохо соображает. Нет, тайн в этом деле я не вижу, разве что зачем Ку туда вообще пошел? Он начал темнить и попросил обезболивающее стоило нам перейти к этой теме. — Надеюсь, вы сможете дать мне хоть намек и облегчить тем самым мою параною. «Подозревая Ку, я настолько запутываюсь, что способен себе шею вывихнуть». Он снова зевнул. «Я могу», — сказала Корделия. «Но это, чтобы успокоить вашу паранойю, а не для отчета, хорошо?» И Лиан кивнул. «Подозреваю, что он влюбился. В конце концов, зачем проверять что-то, пока ты не собираешься этим чем-то воспользоваться? К несчастью, проверка обернулась сплошными неприятностями. Полагаю, теперь какое-то время он будет подавлен и весьма обидчив». Фаркосиган, понимающе кивнул. «А вы не знаете, в кого?» — автоматически уточнил Илиан. «Знаю, но не думаю, что это вас касается. Особенно пока ничего не решено». Илиан пожал плечами в знак согласия и отправился на розыске последний из своих заблудших овец, того человека, кого первым поставили следить за куделкой. Сержант Батари вернулся в особняк, хотя еще не на службу, пять дней спустя. Его сломанная рука лежала в пластиковой шине. Сам он ничего об этом жестоком деле не рассказывал, а любопытствующих и лезущих с вопросами обескураживал кислым выражением лица и недружелюбным ворчанием. Дружникова вопросов не задавала и замечаний никаких не делала. Но Корделия то и дело видела, как та не сводит взгляда с пустого компульта в библиотеке, за которым обычно работал в особняке Фаркосиганов Куделка. Этот пульт был соединен дважды кодированными каналами с Императорским дворцом и Генштабом. «Интересно», — подумала Корделия. Много ли подробностей того ночного происшествия, ядовитых как свинец, просочилось к дру? В следующем месяце к своим обязанностям, хоть и не в полном объеме, вернулся лейтенант Куделка, с виду совершенно жизнерадостный и неудрученный свалившимися на него испытаниями. Однако на свой лад он был не менее непроницаем, чем Батари. Распрашивать сержанта было все равно, что разговаривать со стеной, а Куделку как будто задавать вопросы бегущему ручью, Журчание слов и пузырьки шуток и анекдотов незаметно уводили разговор в сторону от изначальной темы. Карделия отвечала на эту жизнерадостность с машинальной учтивостью, подыгрывая очевидному желанию Ку касаться недавнего происшествия сколь можно меньше. В душе она питала куда большие сомнения. Ее собственное настроение оставляло желать лучшего. Воображение снова и снова возвращало ее к шестинедельной давности страху, воскрешая в памяти случай, чуть было не отнявший у нее мужа. Она бывала совершенно спокойна лишь тогда, когда Эрио был рядом, а ему приходилось отсутствовать все больше и больше. В имперском генштабе что-то заваривалось. четыре четырежды уезжал на всю ночь, а один раз улетел, не взяв ее с собой, куда-то за пределы столицы. Что-то с инспекцией армейских дел, о которой он не распространялся ей потом, и откуда вернулся весь белый от усталости. Он уходил и приходил в неурочное время. Поток армейских рассказов и политических сплетен, которыми он прежде пытался развлечь жену перед сном или за едой, пересох, сменившись необщительным молчанием, и все же ее общество было ему по-прежнему необходимо. Куда она денется, если его не станет? Беременная вдова, без семьи и друзей, вынашивающая дитя, на котором уже сконцентрировалась вся династическая паранойя, в наследство которому достались жестокости насилия. Сможет ли она покинуть планету? А если сможет, то куда отправиться? примет ли ее обратно колония бета. Даже осенний дождь и сочные, еще не опавшие зелень городских парков перестали ее радовать. Ох, вот бы вдохнуть по-настоящему сухой пустынный воздух со знакомым щелочным привкусом, увидеть эти бесконечные ровные просторы. Узнает ли ее сын когда-нибудь, что такое настоящая пустыня?»